Глава тридцать вторая. В то время, когда Эмоджин сидела на каменек мосту, Мира и Мари ужинали в комнате в башне. Принц молча наблюдал, как Мари гоняет еду по тарелке. «Ты же говорила, что любишь клетки», — напомнил он. «Что-то есть не хочется», — тяжело вздохнула Мари. «Чем хочешь заняться завтра? Может, покатаемся на великурах или поиграем в прятки?» Только теперь в библиотеке. Мария вяло пожала плечами и отодвинула тарелку. Вдвоем в прятки играть интересно Мира ничего не понимал. Почему они не могут веселиться, как раньше? Вообще-то и Эмоджин сама виновата, что осталась за воротами одна. Лакей унес тарелку Мира, и настало время пятой перемены блюд. На столе появилось желе всех цветов радуги со взбитыми сливками сверху и свежими фруктами внизу. Внезапно заиграли часы. Маленькая дверца распахнулась, и оттуда показалось крошечное сердечко. Оно было прорисовано до мельчайших деталей, вплоть до каждой артерии и вены, и билось в такт с часами. Отстучав, сердце снова скрылось в часах. «Я думала, что и Моджан к этому времени уже вернется», — сказала Мари. «О, мое любимое!» — воскликнул Мира, жадно разглядывая желе. «Ты слышал, что я сказала?» «Слышал, но я не знаю, что мы можем сделать. Мы должны пойти ее искать. Куда? Она может быть где угодно». Мира зачерпнул ложкой взбитые сливки и отправил их в рот. «Может, она вообще ушла из города?» «А как же скреты?» спросила Мари. Словно в ответ на ее вопрос из города внизу донесся вопль. Дикий вой влетел в открытое окно, покружил по комнате и угас около камина. Мира бросился задергивать шторы. «Скреты», — повторил он, — «не понимаю, какой смысл волноваться. И Моджин больше не твой друг. Она нарушила наш уговор». Он вернулся к столу и отрезал кусок апельсинового пирога с корицей. «Раньше у тебя никогда не было друзей, верно?» Мария встала из-за стола. «Понимаешь, дружба устроена совсем не так. Кроме того, Эмоджин — моя сестра. И если придется, я пойду искать ее одна». Мира в недоумении уставился на гостью. Она выглядела ужасно забавно, с рыжими кудряшками. И в огромной одежде не по росту, но он видел, что она настроена серьезно. «Ладно», — наконец сдался он, — «сейчас снаружи очень опасно, но у меня есть одна идея. Мы пошлем на поиски Едарша». «Едарша? Ты говоришь о том старичке, который хотел выбросить нас из башни или посадить в подземелье?» да именно о нем. Но он же совсем дряхлый. Зато у него есть секретное оружие, которого боятся даже скреты. Мари пристально посмотрела на принца. Что за секретное оружие? Мира широко улыбнулся. Ее зовут Медведка.